Глава 13. 3 дня в Москве. Утром я проснулся совершенно один. Наталья исчезла, скорее всего, убежала на свою загадочную работу ответственного секретаря коминтерна. Зато на тумбочке я обнаружила аккуратно сложенные, да ещё и поглаженные голифс гимнастёркой. Ничего себе даёт графинюшка. Может, она ей подворотничок подшила? Не догадалась. Жаль. Зато выставила кусок меткаля и иголку, в которую уже продета нитка. Вот молодец. Чего не люблю, так это протаскивать нитку в угольное ушко. Получается, Наталья Андреевна проснулась, привела в порядок моё обмундирование, а потом ушла на службу. Стало даже немного стыдно. Довольно бодро принялся подшивать подворотничок, раздумывая, куда бы пойти перекусить. Увы, вариантов немного. либо попытаться купить чего-нибудь из-под полы, либо выдвигаться на Лубянку в нашу столовую. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. В первом случае неясно, сумею ли я приобрести за свои дензнаки что-нибудь съедобное, а во втором, более ясном, супчик корее глазки, что уже стоял поперёк горла. Одевшись и подпоясавшись ремнём, решился, в отсутствие зеркала, полюбоваться на себя в стекло и увидел на подоконнике нечто прикрытое салфеткой. Ух ты, а тут кружка чая, уже остывший, но ничего страшного, и два куска хлеба, один с маргарином, второй с повидлом. Из-под кружки торчал уголок записки: "Погуляй по Москве, вернусь не раньше 8. Н.А." Наташка, ты гений, определённо на такой можно жениться. Уплетая бутерброды, подумал, что неплохой поёк у работников коммтерна, да и рабочий день до 8 вечера шикарно. Наверное, иностранные товарищи к другому графику неприучены. Может, вечерком Наталья ещё чего-нибудь вкусненького принесёт. Можно? Вместе со стуком в комнату вошёл Артур Артузов, весь такой красивый, статный, в той самой кавалерийской шинели с разговорами, да ещё и в будёновке. Мы пожали друг другу руки, подумали и обнялись. А мы тебя уже похоронили, радостно сообщил Артур, устраиваясь на стуле. Как говорят, слухи о моей смерти оказались сильно преувеличены, парировал я, кивнув на шикарную форму, спросил. Где тебя так нарядили? Завидно, засмеялся Артур. Ещё бы, я тоже себе такую хочу. Получишь только попозже, кивнул Артузов. Тебе пока лучше не выделяться. Всё это ты знаешь, покачал я головой. Никаких от тебя секретов. Так я в тот день в отделе за ответственного дежурного оставался. Мне телеграмму из Вологды и принесли. Бац, открытым текстом прошишку, и разговор о том шпионе английском при мне был. "Стало быть, раз ты его отыскал, тебе и разрабатывать. Сам ты чем занят?" поинтересовался я, точно зная, что Артузов правды не скажет. Да я всё больше по инспекторской части. Сделал Артур Христианович странный жест, напоминавший вкручивание лампочки. катаюсь туда-сюда, бумажки перебираю. Ну да, ну да. А то я не знаю. Начальник оперативного отдела ВЧК Артузов занимался инспекторскими проверками особых отделов фронтов и армий. Прогуляться не хочешь? Поинтересовался Артузов. У меня пару часов есть свободных. Михаил Сергеевич приказал тебя немного поразвлекать. Дескать, одичал аксёнов на севере. Однако поступили разведданные, что тебя уже развлекают. Слушай, мне иногда кажется, что в Чека это большая деревня. На одном конце чихнули, а на другом доброго здоровья пожелали. Усмехнулся я, даже не поинтересовавшись. Как же так быстро всё узнали? У нас хуже, засмеялся Артузов. У нас ты даже чихнуть не успеешь, а здоровье желают. Мы вышли на театральный проезд, прошли мимо большого театра. мелькнула мысль завернуть на Красную площадь, но передумал, что там можно увидеть интересного, да ещё зимой. Так ты выкладывай, Артур Христианович, чего узнать хотел? Поинтересовался я, когда мы свернули на Тверскую. Не веришь, что я просто так тебя гулять позвал? хохотнул Артузов, но потом посерьёзнев спросил. Ты про Таймыр, что ещё можешь рассказать? Так это тебе лучше Петроград потрясти. Кто у нас нынче военно-морскими силами командует? Бернс, бывший адмирал, отозвался Артур. Ну, потрясти-то мы их потрясём, но хотелось бы подробностей. Сам понимаешь, на Балтике кораблей меньше осталось, чем было, но радиостанции почти на всех есть. Мы же искать замучаемся. И особых отделов на флоте нет. Давай, вспоминай. Вспомнишь хотя бы недельку нам сэкономишь. Зануда ты, Артур Христианович. Хмыкнул я, начиная вспоминать все разговоры, что вёл с Касульниковым, с другими моряками. Что я такое помню, принялся я рассуждать вслух, путая и то, что узнал сам в Архангельске, с тем, что мне было известно из той жизни. Накануне войны создали службу связи Белого флота, которой поручили обеспечивать связь с судами в открытом море, собирать метеорологические данные, так? Ну, я таких подробностей не знаю, пожал плечами Артур. Но должно быть, но должно быть так. Далее. Служба на Белом море располагала тремя флотскими радиостанциями и 12 береговыми постами. Сегодня их осталось пять или шесть. Корабли из Белого моря передавали сообщения в Петроград через радиостанцию на мысе Амуссар. А он сейчас у вестонцев, вздохнул Артузов. Что у нас на Балтике остаётся такое мощное, чтобы принимало сигналы? Кстати, в 909, как слышал, какой-то корабль мог принять сигнал с императорской яхты Стандарт аж из Алжира. В Кронштадте наверняка что-нибудь э такое есть. Владимир, ты давай по конкретней, настаивал Артур. Так, если не получается с техникой, попробуем пойти от человека. Как помнится, Серафим говорил, что на Таймыре радиотелеграфистом служил комиссар береговой радиостанции из Петрограда, лично известный Вилькицкому. А комиссар это ты был тем коммунистом, что организовал на ледоколе Подполье. Ещё Серафим говорил, что адмирал принял на ледокол двух унтер-офицеров, тоже радистов, из большевиков, спасы хоть неминуемого расстрела. Но это нам ничего не даст. Вспомнил ещё один эпизод. Слушай-ка, товарищ Ртузов, начал вспоминать я. Есть у меня одна ниточка, только слабая. Вилькицкий же помешан на Северном морском пути. Универ-Хангельский-то оказался из-за этого. Но адмирал человек порядочный. Если ему советская власть поручала организацию экспедиции, а он по каким-то причинам это не выполнил, требуется доложить. Так вот, Великийский настоял, чтобы Северное правительство отпустило в Петроград его заместителя. Не упомню, капитана второго ранга или первого. Косинский, кажется. Точно, капитан-ранг Косинский. Не удивлюсь, если тоже большевик или сочувствующий. Капитан первого ранга Косинский, прибывший из Архангельска, раздумчиво произнёс Артузов. "А ведь это мысль. Куда он мог явиться? Надо смотреть, кто занимался гидрографической экспедицией Западносибирского района, тех, кто Вилькицкого в экспедицию отправлял. Не уверен на 100%, что Косинскому известно, с кем его родисты общаются, но попробовать можно. Вот видишь, если человек начинает вспоминать, то обязательно вспомнит что-нибудь нужное". Радостно заявил Артур. Вот она, цена дружбы, хмыкнул я. Я уж думал, ты меня пообедать сводишь туда, где вобла не подают, а ты только в узкокорыстных целях. Да, об обеде, начал Артузов, но его отвлекли. По Тверской, расталкивая прохожих, резво чесали две девицы, одетые явно не по сезону, в лёгких пальтишках, из-под которых виднелись шёлковые чулки, и в шляпках с искусственными цветами. Товарищ военный, Завопила одна, хватая Артузова за рукав. Помогите! Мы не враз и сообразили, от кого требуется спасать девиц, но тут сквозь поток народа к нам пробились два товарища с винтовками, с примкнутыми штыками на перевес. Один в штатском пальто, второй в шинели, с красными повязками на рукавах. Не иначе рабоче-крестьянская милиция. Ну-ка, товарищи командиры, хватайте сочек! Заорал один из милиционеров, направляя штык прямо на нас. "Эй, товарищ, оружие убери!" Забеспокоился Артузов, которому не понравилось, что жало смотрит ему прямо в глаз. Я поступил проще, рявкнул: "Бойцы, оружие на плечо!" Удивительно, но меня послушались, вскинув винтовки на плечо и перестав создавать угрозу прохожим. "Парни, вы что, охренели?" поинтересовался я. Вы так всю Москву на штаки возьмёте. Девицы между тем, осознав, что опасность миновала, пустились на утёк. Милиционеры опять схватились за винтовочные ремни, намереваясь тащить оружие. "Отставить!" приказал я, вытаскивая мандат и помахав книжечкой в коленкоровом переплёте, давая понять, кто тут начальник, представился. "Сотрудник ЧК Аксёнов. Вы что же делаете-то?" Милиционер в шинели поняв, что девицы сбежали, сплюнул и ухватив за рукав наперника, уже собирался уйти, но был остановлен артузовым. "Товарищ, а вас пока никто не отпускал. Сотрудник ВЧК вам задал вопрос". Очень мягко сказал Артур Христианович, от чего даже у меня поползли мурашки по коже. "Какой вопрос?" слегка набычился милиционер. "Для начала представьтесь", потребовал я. Я вам назвали свою фамилию и должность. Про должность я слегка приврал, но какая разница? Старший милиционер Савельев назвался тут и кивнув на напарника, сказал: "А это младший милиционер Степанов. И какого хрена, товарищи старший и младший милиционеры, выноситесь по Москве со штыками на перевес? Да ещё едва не убили ответственных сотрудников ВЧК", поинтересовался я. Да никого мы не хотели убить. Возмутился Савельев. Нам, блин, велено по Москве собрать. Кого? переспросили мы с Артузовым в один голос. Ну, проституток, какая разница? пожал плечами Савельев. Сегодня всю ночь и утро Тверскую прочёсывали, штук 20 отловили. Вон, эти две убежали. И на кое они вам сдались? спросил я. Нам они на хрен не сдались, без них дел хватает. устало пояснил младший милиционер Степанов. Только начальство приказало всех проституток, как нетрудовой элемент, задерживать и доставлять в уголовный розыск, там регистрировать, а потом отправлять в концентрационный лагерь. Велено за неделю Москву очистить. Являются ли проститутки нетрудовым элементом, вопрос спорный, но меня заинтересовало другое. А у нас есть концентрационные лагеря? Да какие там концентрационные лагеря? Махнул рукой Савельев. В уголовке им пальчики прокатают, данные запишут. Они ж паразитки мужиков на улице грабят, на вотчицами работают, а потом их всех в Рогожскую заставу, в монастыре Егиноверческом собирают. Там врачи девка осмотр проведут. Тех, кто больные, в монастырскую больницу определяют, а здоровых на работы водят, как представителей буржуазии. Ну, дорогимисти, дрова пилить, вагоны разгружать. Представив, как девушки с низкой социальной ответственностью в своих чулочках и пальтишках пилят дрова, едва не расхохотался. Но с другой стороны, девок жалко. На панель от хорошей жизни не идут. Свободны, махнул я рукой, отпуская милиционеров. И на самом деле, у порней служба не мёд. Повернувшись к Артузову, спросил: "Артур, ты мне недавно говорил об обеде?" И кто из нас более корыстолюб, всплеснул руками Артур. Определённо, тебе испортило пребывание на вражеской территории, товарищ Аксёнов. Упрекает друга в корыстолюбии, а сам за пару слов требует обед безвозмездный. Ты мне зубы-то не заговаривай, хмыкнул я. Говори, какие идеи? А мы с тобой сейчас пойдём в народный комиссариат по военным и морским делам. Как никак, мы с тобой представляем особый отдел, а он двойного подчинения. РВС и ВЧК. У них-то миной раз бывает суп из тушёнки, да ещё и с картошкой. Но честно предупреждаю, может быть, а может и не быть. В здание нас впустили без вопросов и в столовую тоже. Увы, супчик из тушёнки отсутствовал. Зато нарком Военмор побаловал сотрудников, включая нас с Артуром, щёчками из квашеной капусты со снятком. Правда, нам с Артузовым хлеба не полагалось. Всё-таки из другого ведомства. После обеда, показавшегося на контрасте с воблей неплохим, мы вышли на улицу. "Ну что, корыстолюбивый чекист, теперь в столовую на Лубянку пойдёшь?" насмешливо поинтересовался Артур. Прислушавшись к себе, осознал, что если бы и поел, то только не супа из подвала в Лубянке. Везде варят похлёбку из воблы, но так скверно, как это делают у нас, я нигде не пробовал. Надо сказать Кедрову, чтобы тот распорядился проверить повара. Может, тот скрытый террорист и таким образом пытается вывести из строя чекистов, включая рыцаря революции. Дзержинский тоже спускается в эту же столовую. Никто ему персонально не готовит. Е самое лучшее, что можно придумать, расстрелять весь кухонный персонал без суда и следствия. Я тебя лучше провожу до Лубянки, а потом досыпать пойду, решил я. По дороге я решил задать вопрос, беспокоивший меня со вчерашнего вечера. Артур, ты меня по такому вопросу не просветишь, почему в моём удостоверении, там, где должность начальника отдела прописана, стоит подпись Дзержинского, а не Петрова? Артузов даже остановился. А ты разве сам не знаешь, спросил он с удивлением. Чего именно? Хотя бы то, что начальником особого отдела с августа является сам товарищ Дзержинский. Теперь настал черёд удивляться мне. А как же Михаил Сергеевич? Михаил Сергеевич человек умный, но не уживчивый. Он же против двойного подчинения выступал, не хотел, чтобы у нас сразу два начальника было. Вычекаю РВС. Строцким из-за этого поссорился, да и с Феликсом Эдмундовичем заодно. С Дзержинским-то ещё ссориться можно, а вот с Львом Давидовичем нежелательно. Вот в результате Михаила Сергеевича вначале членом коллегии ВЧК назначили, вроде повысили, а потом по решению Оргбюро ЦК РКПБ с должности начальника отдела сняли, а самого Феликса Эдмундовича назначили. Но председателю ВЧК на всех должностях сложно. У него теперь в особом отделе целых 2 зама. А Кедров? Я же ему и разведданные посылал. Он меня по возвращению принял. А что, Кедров? Кедров вроде как член коллегию ВЧК, начальство. С другой, реальных возможностей на что-то влиять уже не имеет. Но совсем убирать его из ВЧК нельзя. Он же за полгода целую агентурную сеть в тылу у белых создал. Ты-то ладно, ты сотрудник разведки, лицо официальное. А есть ещё и личная агентура Кедрова, о которой никому не известно, кроме начальника особого отдела. Убрать Кедрова всей сети лишиться. Так что он вроде помощника Дзержинского по агентурной работе. Министр без портфеля. Сострил я, хотя мне было не смешно. Вроде того, кивнул Артузов. Или товарищ министра? Ясно, кивнул я, задумавшись. Интересно, почему мне в Вологде ничего не сказали. А с другой стороны, а что мне были должны сказать в Вологде? Для них Кедров по-прежнему большой начальник. Наталья пришла не в 8, как обещала, а раньше, часов в 6. Точно, не переутруждались в комнтерне. Отстранившись от меня, такого молодого и пылкого, спросила: "Володька, ты не хотел бы сходить на выставку фарфора?" Иш, Володькой назвала, что-то новое. Ну лучше, чем Владимир иновы. Я бы, конечно, предпочёл фарфору что-то другое, но спросил. А где это? Рядом в Введенском, минут 15 пешком. Был бы извозчик, добрались бы за 5. В Введенском переулке? А где такой? Пока мы шли, я уже понял, что в Введенском называется нынешний Подсосенский переулок, а место, куда мы идём, усадьба Морозовых. Связать усадьбу с открывающимся музеем фарфора несложно. Стало быть, у меня появился шанс посмотреть первозданную коллекцию самого Алексея Викуловича Морозова. Фигура чуть пониже, нежели его родственник Иван Морозов, или их друг-соперник Сергей Щукин, но тоже не слабая, оставившая в русском искусстве огромный след. Открываясь подобная выставка в моё время, у входа стояла бы толпа. Помнится, 2 часа простояли с женой в очереди на импрессионистов из бывшей коллекции Щукина, впервые собранную вместе из разных музеев. В Овинском переулке народ не толпился, посетителей немного, но это и хорошо. Можно внимательно посмотреть, и никто не станет пихать локтями. Жаль только, что освещение слабовато. Есть у меня слабость к художественному фарфору, хотя дома его не держим. На дорогой денег не хватит, а покупать ширпотреб нет смысла. Я с интересом принялся рассматривать тарелки, всевозможные вазы и фигурки. Мейсенского фарфора здесь много, но кого этим удивишь, если половина изделий саксонских мастеров уходила в Россию. А лучшие образцы нужно смотреть в Дрездене. Да кто меня туда пустит, не выездного. О некоторых изделиях из фарфора лишь слышал, а видеть не доводилось. Ага, конфеттица из первых изделий самого Виноградова. Раритет. Вон замечательные фигурки, изображающие персонажей Пушкинской эпохи. Целых 3 Щепкина и один Булгарин. Чернильный прибор, выпускавшийся на заводе Попова. В среде коллекционеров его называют Иван Грозный и Борис Годунов играющие в шахматы. Весьма популярный сюжет русской культуры, благодаря легенде, согласно которой Иван Грозный скончался во время этой партии. Два шедевра русского фарфора 900-х годов. Статуэтки Дама с маской и Влюблённые, созданные по эскизам Константина Сомова. Влюблённые не похожи на молодых супругов, скорее напоминают воркующих любовников. Кавалер почти лежит на коленях у своей дамы, а та довольна. А это самое интересное серия наруды России, начатая ещё во времена Екатерины Великой и законченная при последнем императоре. Интересуешься Гарднеровским фарфором? Поинтересовалась Наталья, уже успевшая пробежаться по всем залам. Видимо, её фарфор не особо интересовал. Или уже насмотрелась на него раньше в бытность свою дочерью графа. Почему Гарднеровский? Удивился я. А это не Гарднеровский? Ой, Володя, я в этом фарфоре никогда не разбиралась. Знаю только, есть Гарднер, а есть ещё Ветт живут. А был ещё Кузнецов. Но друг от друга не отличу, засмеялась Наталья. Моего отца это возмущало. Мол, как же ты можешь спутать фаянс с фарфором? А я ему: "Петенька, они всё ли равно из чего щи хлебать". И не стыдно хвастаться своим невежеством. Услышал я в стороне раскатистый бас. А Наталья, словно девчонка, взвизгнула и повисла на шее солидного и уже не очень молодого человека. Эх, Наташка, виноват Наталья Андреевна. Надо было тебя в детстве почаще без сладкого оставлять, а ещё лучше по попке шлёпать. Тогда не выросла бы такой невеждой. Вздохнул мужчина и поцеловав женщину в щёчку, осторожно поставил её на пол. Владимир, хочу тебе представить Алексей Викулович Морозов, коллекционер. Он в прошлом году передал свою коллекцию Советской России. Алексей Викулович директор музея фарфора, хранитель коллекции, поправил Наталью Андреевну коллекционер. А ещё друг семьи этой в избаломочной барышне. Передо мной стоял ещё один персонаж Серова Алексей Викулович Морозов из тех самых Морозовых. Немного грузный, основательный мужчина, чем-то напоминавший премьера Ставыпина. Как я понимаю, Наталья, спутник лучшего вас разбирается в фарфоре, прорекотал Морозов. Рекомендую юноше дать несколько уроков Натальи Андреевне. Возможно, от молодёжи она их лучше усвоит. Алексей Викулович, хотел вас спросить, вот эти фигурки, кивнул Яна застеклённый шкаф, где стояли самоеды и ненцы, киргизы и якуты. Их же начинали выпускать ещё при Екатерине по моделям Рошета. У вас их здесь? Не трудитесь. У меня их тут 70, а всего было выпущено 200 штук. У Вырибушинский не захотел продать свою коллекцию, а теперь она укотила за границу. Спрашивается, кому нужны народы России за границей? Вот это точно. Кому нужны народы России за границей?